Харнас встретил нас яркими огнями, утроенной стражей и укрепленными воротами, что позволяло сделать вывод. Отец вынудил Гархан начать военные действия против долорийцев. Подъездная дорога к верхнему городу уже была отремонтирована, но осветительные факелы не убрали. Меня завезли в замок, после чего передали угрюмому динару. Долорийц схватил меня за руку, потянул за собой. Уж — Ужин мне! — приказал он, едва мы вышли в холл и потащил за собой наверх. «Только не в спальню!» – простонала я. «Почему бы и нет?» Динар резко развернулся, едва не швырнув мне на ступени. «Крысы гоблинов там уже нет!» «А были?» «Мой невинный вид его не обманул!» «Присутствовали!» – хмуро подтвердил Динар и снова потащил наверх. Да, не выпала честь лицезреть третью спальню Бедноволосого, на сей раз с решеткой на обоих окнах и наглухо запертыми ставнями. Да и окна выходили не к коврагу, а во внутренний двор. Совершенно не стесняясь моего присутствия, Динар разделся, вынудил меня смущенно отвернуться к окну, вымылся, затем переоделся в сухое. Хуже, что водные процедуры решено было испытать и на мне. «Мой шенге тебя навертел на садик», — ласково произнесла я, едва Долорит стащил с мне рубашку. «Тебя орки не кормили?» — не обратив внимания на вышесказанное, поинтересовался Динар. «Это скорее следствие жизни в качестве служанки в Харнасе», — соязвила я. Динар не ответил, шагнул к шкафу, достал платье, с усмешкой растянул его на руках. «Твой гардероб прислали, когда ты уже предпочла общество мохнатых страшил», – произнес Медноволосый. «Но сейчас я вижу, что придется оторвать несколько служанок от работы. Это не радует». Одеяние не все же бросили. Даже помогли надеть. Это платье, украшенное савейской золотой росписью, я хорошо помнил. В айтлоне надеть его я так и не смогла, ибо ткань трещала нещадно, грозясь разорваться на моих телесах. А сейчас висящий на мне балахон сложно было бы назвать платье «Мне привычная рубашка и брюки», — призналась я, разглядывая себя в зеркало. «Странно. Впервые я себе нравилась, и даже лицо как-то изменилось». «Будешь носить платье», — отрезал Динар. «Я голоден». Меня не спрашивая, потянули в охотничий зал, где правителя Харнаса уже ожидал накрытый стол. Две замершие в почтительном поклоне служанки и... Леди Райха. ваше начала поднимаясь испуганная леди. «Без церемоний!» — оборвал ее Долорийц. На скамью меня практически швырнули. Пришлось сесть, попытаться улыбнуться в тревожной леди Райвине. Динар ел быстро, торопливо, стремительно опустошая кубок с вином. Поэтому служанка с кувшином в руках почти не отходила от его кресла. «После ужина...» Напишешь письмо папашке. Терзая зубами куриную ногу, отдал приказ Динар. Сообщишь, что ты в полной моей власти. И я еще пока весьма терпелив с тобой и не лишил тебя чести. Исключительно из чувства жалости я подождала, пока урод дожует, проглотит. Но, вспомнив о чувстве мести, дождалась, когда он начнет пить, чтобы ответить. Нет. Захлебнулся. Долго откашливался под сочувствующим взглядом леди Райха, «И злорадным моим». Потом встал, вышел и через минуту вернулся с конвертом в руках. «Я вижу, у вас нет желания ужинать», передав мне конверт, ласково произнес Динар. «Посему развлекайте себя чтением. И да, там сюрприз в конверте». Взяв послание, с тревогой посмотрел на Медноволосого. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, письмо написано уверенным почерком моего настоящего отца и о том, что в конверте, я догадывалась». Медленно отодвинув от себя тарелки, перевернул конверт и позволил этому упасть. Леди Райха испуганно закричала, и у нее случился обморок. Служанки взвизгнули, но тут же закрыли рты руками и бросились поднимать леди авену А Динар не сводил пристального взгляда с меня. Я не хотела на это смотреть, но заставила себя. Взору моему представился женский пальчик с перстнем рода Крахсовин. Отец действительно принял меры. Весьма действенно должна признать. Я была более чем уверена, что Ксархар, правитель города Гархан, семь лет назад получил точно такой же конверт, ведь его жена и дети находились в Айтлоне. Эдакий маленький стимул к достижению компромисса, когда Ксархар захватил власть в городе преступников. Невольно взглянула на Динара, бледный, губы сжаты, за яростью скрыт отчаяние и бессилие. Да... «Динар, а ведь ты хотел поступить так же». «Ваша сестра или дочь?» Тихо спросила я. «Сестра», — нехотя ответил Талриец. «Старшая. Была счастлива замужем в лаберии». «Да, я знаю. Мы следили за всеми членами рода Грахсовин с момента, когда Динар потребовал выдачи Гатмира. Тогда мы просматривали варианты давления, я лично отметила привязанность медноволосого к сестре, с которой они постоянно переписывались». «Я лично». «Как я могла?» «К чему вопрос? Я же знаю и как, и зачем, и почему». «Я напишу отцу». Мой голос был хриплым, взгляд словно приковался к отрезанному женскому пальцу. «Не сомневался», — холодно заметил Динар. «Ты же так любишь свои... пальчики». «Ты меня в этом обвиняешь?» Мой ледяной тон был не менее пренебрежительным. «Не вижу смысла тебя в чем-либо обвинять». Он отшвырнул бокал, едва налитое вино разлилось красным пятном на белоснежной скатерти. «Ты же непогрешимая, Катриона!» «Какого дьявола, Динар?» Я с омерзением прикрыла палец конвертом. «Ты смеешь обвинять меня в произошедшем?» «Утырка, твое письмо папочке! Ты сообщила о побеге! Ты сообщила о захвате Харнаса! Ты!» «Да?» Я откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди и невольно испытав дискомфорт от того, что теперь не могу уместить их на выпирающем ранее животе. В таком случае обвини себя в притязаниях на Гатмир». «Гатмир — исконно Даларийская территория!» — прочал Динар. «Да неужели? А еще раньше тут вообще гоблины были. А давай им отдадим? А? Это же исконно их территорий!» «Очнись, Динар, и смотри на ситуацию объективно. Мы владеем Гатмиром по праву. Сильнейшего. Мы!» Кулак опустился на стол с такой силой, что яблоки с блюда с фруктами выпали, покатились и упали на пол. «Заткнись!» – Динар поднялся. «Значит, заткнись, да?» Я тоже поднялась. «Я предлагала урегулирование данного вопроса еще три года назад, Айсир Динар. Я предлагала вариант, который был выгоден Даларии, но твоим ответом и тогда было «Заткнись!» «Столетняя аренда за мизерную плату? Это ты тогда предлагала?» Его крик заставил дрожать служанок. «Да, Динар, аренда территории Гатмира, и сумма была обоснована. Мы не могли поднять стоимость стали выше, иначе не покрываются наши расходы». «Какие расходы?» — это снова был крик. «Вы грабите мои территории, продаете мою сталь, и ты, тварь, смеешь мне говорить о расходах?» «Ты, тупой, упертый болван, который не видит дальше своего носа и видеть не желает». Я тоже позволил себе сорваться на крик. Леди Райха, пришедшая в себя после моих слов, вновь упал в обморок. В тот момент я и завидовала. Она могла позволить себе свалиться без чувств, а вот я нет. «Зачем тебе, Гатмир, Динар?» Я прошла к диванам у и устало опустилась на мягкую подушку. «Далария – аграрная страна. У вас нет заводов, нет специалистов нужного уровня, нет кузнецов для обработки гатмирской стали. У вас обычная аграрная держава с линейной экономикой твои вассалы получают деньги с крестьян и землевладельцев у тебя маленькая армия а оружие вы его закупаете а не производите как мы довориц подошел и сел рядом позволяя мне высказаться только представь хоть на мгновение что ты получаешь Гатмир произнесла я мне незачем это представлять хмуро ответил Динар Гатмир уже мой это лишь вопрос времени я кну не желаю развивать тему И холодно спросила. «Дальше что?» «Вот Гатмир. Предположим даже, что полог будет убран». «И это лишь вопрос времени», — перебил меня Медноволосый. полог будет уничтожен в ближайшее время». Возможно, его заявление имело под собой реальную основу. Открыл же он портал к лагерю орков. «Хорошо, Динар. Допустим, и полог будет уничтожен. Ты получишь весь Гатмир. Что дальше?» Он на мгновение смутился. Тряхнул головой, я впервые обратил внимание на то, как блестят его волосы в свете огня. Завораживающее зрелище, должна признать. «Я получаю сталь, заключая договоры с Альянсом Прайды и...» «И даришь им руду», — завершил я за него. «То есть практически даришь, ведь тебе придется отдавать необработанную руду фактически по бросовым ценам». «Вы же продаете!» — вновь взбесился Долореец. «Мы?» — нет. Я невольно улыбнулась его наивности. Мы продаем именно сталь, избавленную от примесей и шлака, по цене в 20 раз превышающую стоимость необработанной руды, и только 10% идет на экспорт страны Прайды. А остальное? Надо же, полюбопытствовал. А стальное по сниженной стоимости закупают айтлонские ремесленники. Да, мы продаем нашу сталь только нашим гильдиям оружейников. Это бессмысленно, Динар презрительно усмехнулся. Вы продаете в свою страну? Глупо. Правда? Вы действительно так считаете, многоуважаемый правитель Даларии? Но в таком случае вы солдафон и болван, как мною было уже заявлено выше, но никак не политик. Проникся. Даже кулаки сжались. Видишь ли, Динар... Я коварно усмехаясь, решил все же донести до него основы экономики. Продавая сталь нашим оружейникам, Мы достигаем следующих целей. Они платят нам налоги. Они продают оружие торговцам. И те тоже платят нам налоги. Далее торговцы вывозят оружие на продажу в другие страны, уплатив нам таможенные пошлины. И при этом не мы несем транспортные расходы. И я не говорю о том, что таким образом и ремесленники, и торговцы имеют возможность покупать товары в Айтлоне. То есть делятся заработанными деньгами с представителями иных гильдий. И те тоже платят нам налоги. Вот такая маленькая уступка, названная тобой глупостью, позволяет развиваться экономике Айтлона. Страна не может быть богатой, если у нее бедный народ, Динар. А теперь рассмотрим, что получит Далария, вернув себе Гатмир. Это ты, Динар, будешь получать деньги. А твой народ? Ничего? Он молча смотрел на меня, видимо, все же осознавая сказанное, но не мог же он даже не попытаться возразить. Эти деньги позволят, я буду раздавать их крестьянам. Мой хохот был более чем издевательским. Но Динар выдержал и это. Видимо, узнать мое мнение было важнее, чем откровенное желание придушить на месте. Нельзя давать деньги людям, Динар. Нельзя. А знаешь почему? Им всегда мало. Сколько бы ты ни дал. Понял, сказал глупость. Долорец хмуро смотрел на меня. Не думал об этом, но... Деньги позволят мне построить мастерские. Со временем в Даларии будут собственные гильдии ремесленников. Со временем, издеваясь, протянул я. Тебе не дадут это время, Динар. Альянс Прайды с огромным удовольствием присвоил богатмир своему кесарю, если бы не военная мощь Айтлона. Но Далария, аграрная Далария не сможет оказать сопротивление захватчикам. И ты это должен понимать, Динар. Осознал. Судя по сжатым губам, осознал целиком и полностью. Что же ты раньше не желал этого слышать, идиот? Ты, как и все молодые мужчины, видишь цель и идешь к ней напролом, не осознавая последствий. Я невольно улыбнулась глядя на его разочарованное выражение лица. Этим грешит даже мой отец. Вероятно, поэтому мне всегда нравилось общаться с теми политиками, которым за 60. Вот они не допускали принятия необдуманных решений. Он промолчал. Я решила продолжить. «Ты прекрасный управленец, Динар. Даже в Харнасе ты навел идеальный порядок за считанные дни. Но тебе не хватает образования, рассудительности и знаний, но ну еще немного реализма». «Хутырка!» – он усмехнулся. «Не могу понять, за что тебя так ненавидят?» «А кто любит умных женщин?» – я рассмеялась. «Да и я. Не особо доброе чувство питаю к человечеству» особенно к тем, кто рискует стать на моем пути. Ты, Гинар, так и не понял, почему тогда в Айтлоне на твое требование дать Гатмир отец ответил издевательским хохотом. А теперь понимаешь? Немного. Я видела, что это признание далось ему с трудом. Мы не можем позволить себе потерять Гатмир. Я грустно улыбнулась. На этом держится вся экономика Айтлона. Мы просто не можем позволить себе потерять Гатмирскую сталь. Его взгляд передал весь спектр его чувств по данному вопросу. «Но в то же время мы не можем допустить и намека на факт незаконного владения данной территорией. Иначе Альянс воспользуется этим. Прайда не прощает ошибок. Поэтому мы пошли над предложение договора о долгосрочной аренде. Но ты не пожаловал и слушать, не осознавая, что твой отказ может стать приговором для обеих наших стран. Поэтому...» Я отдала приказ об убийстве твоего брата. Мерзко. Но что такое одна смерть в сравнении с сотнями тысяч, которые могли погибнуть в неизбежной войне в случае передачи Гатмира Даларий? Мерзко. Сильно пальцы вновь сжались. Ты должен был понимать, в какую игру вступил, жестко ответила я. Ты жаждал справедливости и верил в нее. Но справедливость – понятие относительное. И в политике ее нет. Потому что правда у каждого своя. Если ты спросишь, сожалею ли я, мой ответ будет отрицательным. Я сделала то, что считала нужным. Но мне жаль, что пришлось на это пойти. Что ты предлагаешь? Умеет долларец принимать поражение. Нужно думать, честно ответила я. Многое изменилось. Мне неизвестна внешнеполитическая обстановка сейчас. Но тот факт, что отец прислал тебе это... Я указала кивком головы на стол, где под конвертом лежал отрезанный палец. Уже говорит о многом. Вероятнее всего, Альянс знает о произошедшем. В Даларии наследников нет. У Аэтлона осталась лишь лариана Хм, представляю, сколько там сейчас претендующих на руку принцессы. Ситуация складывается пренеприятнейшая. И сейчас отцу необходимо, чтобы в год мире правил тот, кто будет беспрекословно подчиняться. Ксархар Тот самый, который главенствует среди преступного сообщества, именно такой человек. Знаешь почему? Нет. Его семья, скажем так, живет под пристальным вниманием моего отца. Выводы делай сам. Я задумчиво глядела на огонь, думая о Шенге, Архарге, Оливере, Аршхане. Там в лагере должен гореть костер, подрумяниваться на вертелах кабаны, лежать приготовленные для меня ягоды и зелень. Жаль, что я не увидел их морд, когда Шенгея и мой нянь нашли свои жилетки, столь старательно украшенные. И внезапно меня осенило. Там я счастлива. Там, не в Айтлоне, где приходится следить за каждым своим словом и чувствовать ненависть, словно волнами сходившую отовсюду. Хочу корком. Хочу жить с орками. Хочу быть доброй и не хочу причинять окружающим боль. Хочу, чтобы меня любили. Просто так, за то, что я есть. «Динар!» Я посмотрел на задумчиво наблюдающего за мной правителя. «Я отдам тебе, Гатмир!» «Да и весь Айтлон тоже!» «Ты женишься на лариане «Ты еще тогда приглянулся!» И она очень переживала, что батюшка поступил столь жестоко. «Да, да!» Я вскочила, пытаясь успокоить внутреннее напряжение, начала ходить перед камином. «Нужно написать отцу!» «Предоставить все доводы, указать на положительные стороны!» «Ты идеальный правитель, Динар!» «И ты...» «Копия моего отца!» Как только он это поймет, он изменит свое отношение к данному вопросу. Да, но и я не сразу сообщу, что... Впрочем, это неважно Ты женишься на лариане Я остановилась и торжествующе посмотрела на Динара. И получишь год в качестве основного приданного. Но с оговоркой. Сталь поет в Айтлон. Но... Попытался возразить несколько ошарашенный моим поведением Динар. Заткнись. Я продолжил расхаживать и размышлять вслух. Жить ее будете в Айтлоне. На этом я сумею настоять. В течение полугода мы вынудим отца примириться с твоей кандидатурой на пост преемника. Ха! Он поймет это и сам, когда узнает тебя поближе. Затем Лориана родит мальчика. Он будет объявлен наследником Объединенных Государств. И тогда... Утырка! Насчет принцессы Лорианы я не совсем уверен, что... Заткнись! Я мечтательно посмотрел на огонь. И вот когда вашего сына зовут наследником, я... С чистой совестью отправлюсь к коркам. Да, идеально. Отец тебя подготовит. Схватываешь что все быстро. А учитывая, что вы даже действовать одинаково, невольно взглянул на стол, где лежал тот самый конверт с отрезанным пальчиком, он в тебе не разочаруется. Но и я, перекинув всю ответственность на твои широкие плечи. Свобода. Я была счастлива. Динар молча обдумывал мой вариант, затем спросил совершенно не то, что я ожидала. А ты? Будешь с Рокардом? «Аршхан, мечта моя темноглазая!» «Эх, нет, не буду. Моя улыбка несколько померкла. Он отказался взять меня в жена по обычаям лесного народа. Знать бы еще, что это такое. Так что нет, к сожалению. Но жить я буду у орков». «Почему?» Динар поднялся, стал на пути, вынуждая прекратить метание. «Тебе не понять. Я вновь села на диван. Я устала быть той, кто не оправдывает ожиданий». С момента моего рождения я не оправдал ожидания мамы, поэтому мне отдали кормилице. А вот лариана прекрасный, разовощекий младенец, была выкормлена матушкой, потому что она просто не могла отдать такое чудо в руки кормилицам и нянькам. А я, рожденный на год раньше, такой чести была недостойна. На меня даже смотреть не желали. «А отец?» – тихо спросил Динар, садясь рядом. Отца я разочаровала уже одним тем фактом, что я не мальчик, ведь ждали наследника. Родилась Утырка. Почему-то на глазах выступили слезы. Странно. Мне казалось, что это больше не ранит. Всю мою жизнь мне пришлось доказывать отцу, что я буду прекрасной преемницей его на троне. Матери я ничего не доказывала. Мама чаще всего просто не замечала меня. Точнее, не так. Она старалась не замечать. Ведь я ее разочарование. Я неуклюжая. Я откровенно страшная и уродливая. Я толстая. Была. Но факт в том, что я истинное оскорбление для мамы, и этого не изменить. Впрочем, это уже не важно. Я сумела стать той наследницей, о которой мечтал отец, и это всегда грело мое сердце. Я научилась смеяться над собой, и реакции на меня многочисленных принцев, герцогов, до да кого только не прочили мне в мужья. Но я тебе искренне благодарна, Динар, за то, что попала в Готмир и встретила тех единственных существ, которые приняли меня такой... «Какая я есть. У орков мне не нужно притворяться, и меня там любят. Знаешь, для девушки, которая привыкла к всеобщей ненависти и презрению, любовь орков стала солнечным светом в сравнении с тьмой мрачного и сырого подземелья. Что-то я разоткровенничалась. Впрочем, теперь ты знаешь, что я не буду посягать на трон Айтлона». «Как все непросто!» — сизвил Динар. «Всегда все непросто!» — вернув себе спокойствие, ответила я. Это жизнь. А уж когда жизнь и политика смешиваются... Динар продолжал задумчиво разглядывать меня. Его взгляд был странным. Что тебя не устраивает, Динар? Кое-что, но это терпит. В общих чертах, но ну, естественно, включая конечный результат, я согласен с твоим вариантом, но... Ты пойдешь на обман собственного отца? В данном случае обман оправдан. Так что мой ответ – да. Он усмехнулся. Отбросил пряди медных волос назад. Улыбнулся снова, на этот раз обнажив зубы. Я с трудом сдержала чтобы не дать ему за это по шее. орский рефлекс. Вот только такое ощущение, что насмехается Динар над собой. Хорошо. Я согласен. Что делаем дальше? Подписываем предварительное соглашение. Я встала и протянула ему руку. Идем. не нужна бумага, перья и стол, соответствующий писарской деятельности. Необходимо согласовать... «Основные пункты договора. Я имею право завизировать их на территории Гатмира как полномочный представитель королевской семьи». «Это мои гарантии?» – лениво спросил Медноволосый. «Скорее мои!» – я улыбнулась. важно сделать так, чтобы отец не смог отступить». Ночь без сна прошла для нас незамеченной. Мы составили соглашение по основным пунктам, по второстепенным и по достойным нашего личного внимания. Со своей стороны я настаивал на сохранении полога над Гатмиром. «Но если его не будет, мы сумеем увеличить количество добываемой руды», настаивал Динар. «А зачем?» Я снова улыбнулась его наивности. «Не стоит перенасыщать рынок сбыта, милый». Это обращение постоянно использовала с оппонентами, но на Динара оно, видимо, произвело сильное впечатление. Он так и замер, пристально глядя на меня. «Повышая предложение, мы понизим стоимость руды и оружия, и это более чем невыгодно. И к тому же...» Полок – идеальная охранная система. Будь это не так, мы занялись бы его ликвидацией уже давно. Не факт, что удалось бы найти, но если уж нашел ты, значит и мы смогли бы. Динар задумчиво теребил край моего рукава, затем произнес. Мы сделаем постоянный портал у перевала Гросса. Хотя лучше в квартале гильдии мастеровых, подсказала я. Там охрана лучше, это позволит снизить расходы на транспортировку. Да, Долоритс улыбнулся а у меня уже не было желания бить его по зубам. Так, скорее природы захотелось любоваться. И перевал Гросса стратегически неудобно защищать. Портал действительно реально создать? Недоверчиво переспросила я. Нет сомнений. Он протянул руку и поправил прядь, упавшую мне на глаза. Испытание он прошел успешно. На рассвете у ворот начались военные действия, и это отвлекло нас от дальнейших дебатов «Орки!» — скрикнула я, поднимаясь. «Подписывай!» Он расписался, я следом. «Что с орками?» – как-то напряженно спросил Динар. «Они еще около семи дней должны быть в Гатмире, но мне придется остаться с тобой до получения ответа от отца». Тяжело вздох, удержать не смогла. и я выбежала стремясь остановить бой у ворот. И во внутреннем дворике, вскочив на коня, нетерпеливо ждала, пока опустят мост, затем помчалась вперед, понукая лошадь.